А сладкий сливочного масла растопить со смальцем и немного остудить. Каждый клёцка обмотать в топлёный жир. Подготовленные посуды смазать маслом, уложить в неё клёцки, посыпать смесью ореха, сахара и корицы, покрыть вторым слоем клёцк и снова посыпать ореховой смесью. Таким способом заполнить форму до половины высоты. Верхний слой кляцк смазать жиром, накрыть салфеткой, поставить в тёплое место на расстойку. Выпекать изделие в духовом шкафу при низкой температуре до румяного цвета. Выпеченные клёцки на несколько минут накрыть салфеткой, чтобы верхняя корочка сделалась мягкой, и посыпать ванильной сахарной пудрой. Подавать клёцки с подливой. Приготовление подливы. Яичные желтки, сахар, хорошо растереть, добавить муку, 5 сотых литра воды и вымешать всё до образования однородной массы. Сухое вино, натуральное, 500 мл воды, лимонный сок, тёртую лимонную цедру, корицу, гвоздику вскипятить и добавить к ним непрерывно взбивая шумовкой, яичную массу. Как только вино с яичной массой закипит ещё раз, снять с огня, влить заранее взбитые в пену белки с сахаром. Подливы из вина можно заменить любым фруктовым соусом. Для теста мука 400 граммов, дрожжи 20 граммов, молоко 35 сотых литра, 2 яичных желтка, смолец 100 граммов, масло сливочное 50 граммов, орех грецкий 100 граммов, сахар 100, корица 2 грамма, пол лимона, соль по вкусу. Для подливы одно яйцо, сахар 75 граммов, мука 30 граммов, вода 0,1 литра, вино 0,15 литра, поул лимона, корица, гвоздика. Тышка с салом. Сало нарезать мелкими кубиками, тщательно промыть холодной водой и протереть через дуршлаг. Затем замесить его со 150 г муки и полученную массу поставить в холодное место на 30 минут. Из оставшейся муки, порошка для печенья, яйца, соли и молока Приготовить тесто средней консистенции. Раскатать скалкой в пласт толщиной 1,5-2 см. Положить сверху холодное тесто с салом. И все вместе раскатать в тонкий пласт. Потом сложить в трое. Процесс повторить 4 раза. Последний раз раскатать тесто в пласт толщиной 1,5-2 см. И круглой формой вырезать пышки. Поверхность пышек обильно смазать яичным желтком. Ножом провести плоскости в виде сетки. Выпекать изделие в горячей печи при высокой температуре. Сало белоснежное 300 граммов, мука 400 граммов, порошок для печенья 1 пачка, 2 яйца, молоко 0,5 литра, соль по вкусу. Сдобная пышка. Муку смешать с маргарином, добавить яичные желтки, соль, сахар, дрожжи, сметану. Вымесить тесто средней консистенции, раскатать его в пласт толщиной 1,5-2 см и сложить. Этот процесс повторить 2-3 раза. Раскатать тесто в последний раз, нанести ножом на поверхность лоста сетку и формой вырезать круглые лепёшки. Выложить их на противень, поставить на расстойку на 30 минут и выпекать 10-20 минут до румяного цвета. мука 500 г, маргарин 300, два яйца, соль 15 г, сахар 100, дрожжи 10, сметана 200 г. Кулич весенний. Дрожжи развести молоком, добавить 50 г сахара и поставить опару в тёплое место на 10-15 минут. Сбить желтки с сахаром, добавить сливочное масло и сметану. Просеять муку, всё соединить с опарой. Добавить цедру лимона и молотый мускатный орех. Замесить тесто. Тесто готово, если отстоят от стенок посуды, в которой идёт замес. Подготовленное тесто поставить в тёплое место для брожения на 1,5-2 часа. Обминать 2-3 раза. После того, как тесто хорошо подойдёт, разделить на куличи. Изюм перебрать, помыть, обсушить, пересыпать мукой и соединить с тестом. Формы смазать сливочным маслом, обильно обсыпать сухарями, на дно формы положить кусочек пергаментной бумаги и на 2/3 наполнить тестом. Поставить на расстойку на 20-30 минут.